Тогда Кёртис Двое мужчин сидят на скамье для курильщиков под ярким летним солнцем, и одному из них предстоит умереть в самое ближайшее время. Когда речь идет о человеческой жизни, каждая цепочка заканчивается петлей, и Кёртис Уилкокс практически до нее добрался. л е н ч станет для него последней трапезой. Но ни один из них этого еще не знает. Обреченный на смерть наблюдает, как его собеседник закуривает и мечтает о том же, но курить он бросил. Во-первых, цена сигарет резко пошла вверх, на что н е раз и н е два жаловалась Мишель. Но главное, ему хочется увидеть, как вырастут его дети. Хочется побывать на их выпускных вечерах, хочется погладить по головке внуков. У него есть планы на будущее. Когда он выйдет в отставку, они с Мишель уже все продумали. Купят Уинни-Бага и уедут на запад, где и обоснуются. Но он уйдет со службы раньше и в одиночку. Что же касается курения, мужчине не следовало отказываться от этой вредной, но приятной привычки. Но ведь он понятия не имеет. что его ждет столь скорая смерть. Пока же летнее солнце приятно согревает лицо. Позже день станет жарким, да, он умрет в жаркий день, но пока солнце не обжигает, лишь греет, и почти как Бьюик спокойно стоит в гараже. Таким спокойным он остается все более долгие периоды. Светотрясение, если случается, уже не столь сильные он сдувается думает о б р е ч е н н ы й на смерть патрульный но к е р т и с чувствует идущую от автомобиля пульсацию слышит его зов и знает что с ним надо держать ухо востро это его работа он несколько раз отказывался от повышения по службе лишь ради того чтобы выполнять её бьюик 8 сожрал его на парнике Но при этом и к е р т и с у и л к о к с это о с о з н а е т забрал и большую часть его самого. Он никогда не забирался в багажник автомобиля, как едва не забрался Хадди Роер в 1988 году, и автомобиль не заглотил его ж и в ь е м как Брайан Липпи. Но к е р т и с знает, что никуда ему от Бьюика не деться. Последний Постоянно присутствует в его мыслях. Он слышит шепот Бьюика, как рыбак, спящий в своем доме, слышит шепот моря. Даже во сне. И шепот — это голос, а вещь с голосом может... Кертис поворачивается к Сэнди Диабурну и спрашивает. Он мыслит, наблюдает, мыслит, выжидает, выбирая удобный момент. д е а б у р н у старослужащие за спиной, называют его новым сержантом, нет нужды спрашивать, о чем говорит его друг. Когда речь заходит о стоящем в гараже Б почти как Бьюике, они сразу это понимают, они все, и иногда Кертис думает, что зов Бьюика чувствуют даже те, кого перевели в другие подразделения, и те, кто уже уволился из ПШП. Иногда он думает, что Бьюик пометил их всех, как метят а м и ш е й ч е р н о й о д е ж д ы и повозки, или как священник метит твой лоб грязью в среду, с которой начинается великий пост, или как сковывает одной цепью з а к л ю ч е н н ы х роющих бесконечную канаву. Я почти уверен, что нет, отвечает новый сержант. Но он устроил самое эффектное шоу. именно в тот момент, когда база практически пустовала, — говорит мужчина, который бросил курить, чтобы увидеть, как вырастут его дети и дождаться внуков. Словно знал, словно способен думать, наблюдать и выжидать. Новый сержант смеется, весело, с едва заметной ноткой пренебрежения. — Ты совсем свихнулся с этим бьюиком, Кёрт. Еще скажи, что он выстрелил лучом или чем-то еще, чтобы заставить грузовик-цистерну столкнуться со школьным автобусом. Патрульный Уилкокс уже поставил бумажный стаканчик с кофе на скамью, чтобы снять с головы шляпу. Начинает вертеть ее в руках по давней привычке. Дикидак подъезжает к бензоколонке и начинает заправлять свою патрульную машину Д-12. Скоро их всех лишат этого удовольствия. Замечает нового сержанта и Кёрта, сидящих на скамье для курильщиков, и машет им рукой. Они отвечают тем же, но мужчина со шляпой в руках, серым форменным стеценом, который закончит службу в этот же день, оказавшись в придорожных сорняках среди оберток от гамбургеров и банок из-под колы, сразу же поворачивается к новому сержанту. Его глаза спрашивают, смогут ли они получить ответ на этот вопрос. Смогут ли они получить ответ хотя бы на один вопрос. Взгляд этот раздражает сержанта. «Почему бы нам не покончить с этим? Не уничтожить его, поставив на этом точку? Давай отбуксируем его на пустырь, зальем бензином, пока он не потечет из окон, и подожжем. Что скажешь?» Кертис и не пытается скрыть ужаса, вызванного у него таким предложением. Возможно, это самая ужасная ошибка, которую мы можем совершить. А ты не думаешь, что именно этого он от нас и добивается? Что его оставили здесь, чтобы спровоцировать нас? Сколько детей остались без пальцев, потому что находили в траве что-то непонятное, не знали, что это взрыватель, и начинали колотить по нему камнем? Это не одно и то же. Откуда ты знаешь? С чего тебе это известно? И новый сержант, который потом подумает, лучше бы моя шляпа укатилась с дороги, не находится с ответом. Возражать бессмысленно. Действительно, кто знает. Возможно, Керт и прав. Дети остаются без пальцев, потому что колотят камнями по взрывателям и убивают своих младших братьев из оружия, которые находят в ящиках столов, и сжигают дома бенгальскими огнями, которые взрослые оставляют в гараже, потому что не понимают, какая игрушка попала им в руки. «Предположим, — говорит человек со с т е т с о н о м в руках, что Бьюик — что б ь ю и к восемь некий клапан, вроде того, что установлен в регуляторе, какими пользуются аквалангисты, Он может и впускать воздух, и выпускать, выдавать и принимать, в зависимости от воли пользователя. Но все ограничено пропускной способностью клапана. Да, но... Или посмотрим на это с другой стороны. Допустим, он дышит как человек, лежащий на дне и использующий соломинку, чтобы его не было видно. Все понятно, но в любом случае... Воздух входит и выходит маленькими дозами. Они и должны быть маленькими, потому что мало сечения пропускного канала. Может, это нечто, с чем мы имеем дело вынужденно использовать клапан или соломинку, чтобы сохранять себя в замороженном состоянии, вроде л е т а р г и ч е с к о г о сна, чтобы ему хватало такого малого количества воздуха. А теперь представь себе, что приходит какой-то идиот, Бросает в болото достаточно динамита, чтобы осушить его, и необходимость в соломинке отпадает, или, если говорить о клапане, взрывает его. Ты готов пойти на такой риск? Рискнешь дать этому нечто, столько чертового воздуха, сколько оно сможет вдохнуть? Нет, едва слышно отвечает новый сержант. Только Бак Фландерс и Эдди Калуччи именно на это и нацелились. «Что ты мелешь?» «Да ничего», — отвечает Кертис. «Эдди сказал, если пара патрульных не может выйти сухими из воды, организовав поджог, они должны уходить со службы. У них даже есть план. Они намерены сослаться на то, что воспламенились краска и растворитель в будке». воспламенились сами по себе, от жары. Трах-бах и готово. А кроме того, как сказал Бак, кто вообще будет посылать за пожарной командой? Это всего лишь старый гараж, в котором стоит старый Бьюик. Такие вот дела. Новый сержант не может вымолвить ни слова. До того поражен услышанным. — Я думаю, тебе следует с ними поговорить, — продолжает Керт. — Поговорить... Сержант вроде бы пытается понять, что с и я означает. Поговорить с ними. «Вот-вот!» — Кёрт надевает шляпу. Они всегда называли ее «большой шляпой» — штрипками назад. Как положено в теплую погоду. Вновь обращается к давнему другу. «Можешь ты сказать, что он никогда с тобой не говорил, Сэнди?» Новый сержант раскрывает рот, чтобы ответить «разумеется, нет», но Керт не отрывает от него взгляда, и глаза его серьезны. В итоге сержант предпочитает промолчать. «Не можешь, потому что он говорит. С тобой, со мной, со всеми нами». Громче всего он говорил с Хадди в день, когда появился розово-волосый монстр. «Но мы слышим его». даже когда он шепчет не так ли и он говорит постоянно даже когда спит поэтому так важно его не слушать к е р т в с т а е т просто наблюдать вот наша работа теперь я точно это знаю если ему п р и д е т с я достаточно долго дышать через клапан или через соломинку как ни назови рано или поздно оно задохнётся загнется, отключится. Может, оно особо и не возражает. Может, оно более или менее уже готово умереть во сне, если, конечно, никто его не потревожит. И сие означает, что мы должны держаться от него на расстоянии, чтобы оно не заглотило никого из нас. И, конечно, мы должны оставить его в покое. он поворачивается. Последние секунды его жизни бегут быстро, как песок сквозь пальцы. Но они оба этого не знают. Собирается уйти, но вновь смотрит на своего друга. На службу они пришли порознь, но проработали бок о бок не один год и оба стали патрульными до мозга костей. Однажды Выпив, старый сержант сказал, что сотрудники правоохранительных органов — хорошие люди, нашедшие себе плохое занятие. Сэнди. Сэнди вопросительно вскидывает на него глаза. Мой сын в этом году играет за «Легион». Я тебе говорил? Не больше двадцати раз. У тренера маленький мальчик, годика три, не больше. И как-то на прошлой неделе... Приехав за Недом, я увидел, как он, опустившись на колено, бросает мальчишке мяч и снова влюбился в своего сына Сэнди. Испытал ту же любовь, как и много лет назад, когда впервые взял его на руки, завернутого в одеяльце. Забавно, правда? Сэнди не находит в этом ничего забавного. Он думает, это главное, что должно быть в мужчине. Тренер раздал им форму, н е т надел свою, стоял на одном колене, бросал мяч малышу и, клянусь, никогда в жизни я не видел ничего более прекрасного. А потом он говорит...